Глава 16 девятый день после исчезновения Отдален Арчер: Мне еще никогда в жизни не доводилось организовывать мероприятия в такие короткие сроки. Марго помогла. Знаешь, она мне всегда нравилась. Умная, толковая и не боится трудностей. Когда я сказала, что у нас есть два дня на то, чтобы устроить запуск небесных фонариков в парке перед твоим домом. Она тоже засучила рукава, подключила знакомых свадебных поставщиков. И через несколько часов перед нами лежали стопки приглашений и плакатов. Марго, как и все остальные, уверена, что мероприятие призвано оповестить о твоем исчезновении как можно больше людей. И это действительно так, но лишь отчасти. Кристофер попросил меня помалкивать об истинной причине, чтобы не спугнуть преступника раньше времени. Я заметила, что он предпочитает использовать термин «преступник», а не «похититель» или «убийца», потому что пока не ясно, на кого идет охота. По словам Кристофера, преступники частенько появляются на подобных мероприятиях. По всей видимости, им нравится стоять рядом с родными и близкими жертвы, не подозревающими о том, как их дурачат. В такие моменты они чувствуют себя круче остальных. В идеале стоило бы устроить пресс-конференцию. Но мама отказывается. Молитва за твое благополучное возвращение никак не вяжется с твоим отпуском на юге Франции, который она себе навыдумывала. Мне кажется, маме стоит побеседовать с психологом. Я предлагала провести пресс-конференцию самостоятельно, но полицейские отсоветовали. Такие вещи должны проводить родители. Иначе журналисты раздуют целую скандальную драму, и наша семья окажется виноватой. Так что пока мама с папой не передумают, с журналистами мы не общаемся. Марго привезла из в объявления объявление и принялась помогать нам расклеивать их на улицах. «Пока мы ходили от одного дома к другому, она рассказывала мне байки про ваши студенческие похождения, о которых я раньше не знала. То вы нацепили кепки, козырьки и джемпера в клеточку и пошли играть в барный гольф, и Марго так напилась, что таксисты отказывались пускать ее в машину, поэтому ты проводила ее до самого дома и уложила в постель. То на твой день рождения Марго испекла торт, но случайно перепутала соль и сахар». А ты так не хотела ее расстраивать, что съела предложенный кусочек без единого возражения. И пока я слушала, внутри снова всколыхнулась любовь к тебе. Но я так и не смогла вспомнить, когда в последний раз говорила тебе об этой любви вслух. Пока Марго рассказывала, я ловила себя на том, что вижу у нее чисто твои жесты. Как она рассеянно приглаживает волосы, как прикрывает рукой рот, когда смеется, как прикусывает щеку изнутри, задумавшись. Интересно, видит ли кто-нибудь твои жесты у меня? А если ты так и не вернешься домой, не начнут ли наши родители воспринимать меня сугубо как твой призрак? Марго собиралась пожить в местной мини-гостинице до запуска фонариков, но я убедила ее поселиться у меня. Итон все равно уехал в командировку на несколько дней. А мне нравится принимать гостей. Но когда мы возвращались домой после того, как закончили расклеивать плакаты. Возле парадного входа нас дожидался высокий парень в темных штанах и пропотевшей рубашке. «Репортер», предупредила Марго. «Когда мы подошли ближе, человек тут же бросился к нам и сунул мне под нос диктофон». «Без комментариев», отрезала Марго решительно, взяла меня за руку и потащила к дому. «Миссис Арчер», успел окликнуть меня парень, перед тем, как я захлопнула дверь и накрепко ее заперла. «Как ты догадалась?» — спросила я у Марго. «В том, чтобы быть дочерью знаменитой матери, есть свои минусы». Журналисты доставали. Марго кивнула. «Они кружили вокруг нашего дома все мое детство. История Элди начинает привлекать внимание. Это хорошо. Чем больше народу будет в курсе, тем выше шансы ее найти. Но одновременно и журналисты начнут летаться. Ты погоди. Они еще выяснят номер твоего телефона и адрес электронной почты, после чего начнут атаковать с трех сторон одновременно». «Звонить, писать и доставать через мессенджеры». «А еще я поговорила с Джеком», — добавила она. «Он костерит себя последними словами за то, что уехал из города как раз в те выходные, когда Элди пропала». «Я не стала ничего отвечать. Джека все любят, особенно ты. Много лет назад, когда ты была самоуверенным подростком, а я старшей сестрой-врединой, я предупреждала тебя, что он собственник и со странностями. Но ты горой стояла за Джека» утверждая, что он просто очень заботливый. «Потом я съехала, да и ты стала жить отдельно, и ваша дружба с Джеком позабылась за другими, более важными проблемами. Мне кажется, я потеряла тебя именно в тот день, когда ты с ним познакомилась. Потому что мы ведь никогда не были по-настоящему близки, вплоть до смерти но, да? А потом... Ну, ты и сама знаешь, что натворила, испортив наши отношения». Тем же вечером к восьми часам в парке собралась целая толпа. Я ошибалась, полагая, что не получится обеспечить достаточное количество людей, потому что объявление появилось слишком поздно, да и время неудобное. Но слетелась не меньшая толпа, чем на пустырях Кроссхевена в ночь костров. Мамашки, которые укачивают на руках вопящих малышей и одновременно пытаются разговаривать, перекрикивая своих отпрысков, Группки подростков, листающих в соцсети на телефоне и хохочущих ломающимся баском, Пожилые парочки, жмущиеся друг к другу и одетые куда теплее, чем следовало бы в жаркий летний вечер. Разница была лишь в том, что в этой толпе все знали меня в лицо. И я чувствовала чужие взгляды, обходя парк и проверяя, все ли готово. Я старалась избегать этих взглядов, потому что устала видеть сочувственные лица. А те, кто не сочувствовал, смотрели на меня с жадным интересом реже сукоризной, как будто считали, что перед тем, как их всех здесь собрать, я нарубила тебя на кусочки и скормила уткам. «Хорошо, что ты заказал дополнительную упаковку фонариков», заявила Марго, оценив количество собравшихся. «Фонарики я взяла недешевые, экологичные, безвредные для черепах и не приводящие к пожарам на соседних полях». «Правда, у нас маркеры заканчиваются. Значит, кому-то придется поделиться». «Я приберегла день для тебя», — Марго протянула мне фломастер. Это я в интернете посмотрела, как люди пишут послания на фонариках, прежде чем их запустить. И весь день я ломала голову над текстом пожелания. «Это ты из нас, двоих писательница, Эл. Я уже подумывала стих написать. Рифмованные послания всегда пробирают. Но я не писала стихов со времен младшей школы, так что все, что смог срифмовать мой мозг — глобус и автобус». Явно не те слова, которыми можно выразить сестринскую любовь или глубокий смысл. «Адалин?» Я оглянулся и увидела Руби, пришедшую с мужем. «Господи, Эл, она с каждым днем все больше и больше становится. Она сгребла меня в объятия, и ее твердый беременный живот уперся в мой абсолютно плоский. Не знаю, в чем тут дело, но у меня беременные вызывают подспудную неприязнь. У них внутри настоящий живой человек» существующий за их счет, как паразит. Растягивает их тело, смещает органы, заставляет болевать, а под конец раздирает их вагину, чтобы выбраться на свет. Несколько месяцев назад, когда Руби объявила о беременности, я чуть не ляпнула. Ты собираешься оставить ребенка? Потому что большую часть моей жизни это был первый вопрос, который задавали залетевшие подруги. И плевать, что мы уже взрослые женщины с мужьями и домами. Я все еще испытываю прежний... Подростковый ужас оставшийся со времен уроков по основам семейной жизни, когда нам вдалбливали, что беременность это конец всему, и ее надо избегать любой ценой. Потом Руби вытащила распечатку УЗИ, и оттаращилась на черно-белые пятна и понятия не имела, куда смотреть. Тут вмешался Итан, начал ее поздравлять и расспрашивать: а какой срок? Уже известна мальчик или девочка? А имя вы уже выбрали? Очень уж ему хочется собственного ребенка. «Ничего себе, сколько народ собралось!» Воскликнула Руби. А потом заметила Марго. И я прямо-таки увидела, как в голове у кузины зажглось огромное табло. «Тревога, новая подруга! У Ады новая подруга! Тревога, тревога!» Не дожидаясь, пока Руби что-нибудь ляпнет, я сказала. «Да, Руби, познакомься, Это лучшая подруга Элоди. Она мне помогала организовать сегодняшнее мероприятие». На лице кузины появилось облегчение. «А твои родители приехали?» Я покачала головой. «Мама по-прежнему отказывается участвовать во всем, что подкрепляет теорию о твоем похищении. Чуть позже пришел и Кристофер в джинсах и футболке. В жизни не догадаешься, что перед тобой офицер полиции. Видимо, на это и был расчет». «Как ты тут держишься?» «Вполне», — ответила я в глубине души, вовсе не уверенная в этом. «Чтобы не задумываться о собственном состоянии, Я просто нагружаю себя делами до тех пор, пока не падаю без сил в кровать. «А... мистер Арчер здесь?» Я недоуменно моргнула, задача на его вопросом. «Нет, Итан уехал по делам». На лице Кристофера отразилось недоумение и неодобрение. И я не сразу смогла побороть одолевшее меня смущение и войти в роль защитницы. «Потому что Итан — превосходный муж. Серьезно?» И не важно, что Кристофер был моим парнем миллион лет назад. Он все равно им был, а значит, я не могу допустить, чтобы мои нынешние отношения показались ему несчастливыми. У фирмы Кристофера появилось несколько выгодных новых клиентов, а он – квалифицированный бухгалтер. Конечно, ему очень хотелось поприсутствовать на нашем мероприятии, но я его отговорила. Хотя, если бы он смог, то непременно был бы здесь сегодня. Кристофер кивнул. «Естественно, я спросил о нем, потому что он тоже видел, как на Элди напали возле твоего дома, и чем больше здесь будет тех, кто может узнать нападавшего, тем лучше». «А, ну да, конечно». Я ощутила себя полной дурой, не ведь что, расслышавшей в простом вопросе, едва не залилась краской. «Нас здесь несколько», — заверил меня Кристофер, очевидно имея в виду таких же, как он, полицейских под прикрытием. «Джек помог нам составить портрет подозреваемого». Но если ты увидишь того парня, дай мне знак, как я тебя учил». Я с извинениями проталкивалась сквозь толпу к беседке, когда дорогу мне преградил пожилой джентльмен. «Меня зовут Джордж Винкельман». Он вежливо протянул руку. Я пожала ее, про себя подумав, что похожие имена носили персонажи книг, которые я тебе читала в детстве. «Ваша сестра, очаровательная юная леди», — продолжил он. — Я не поверил своим глазам, прочитав новости, и до сих пор не могу поверить. — А откуда вы, крошка? – пояснил старик. Незадолго до пропажи этот негодяй Ричард велел Элоди выметаться. — Выметаться? Может, я и ошибаюсь? Джордж потупился, но мне так показалось, причем она этого совершенно не заслуживала. Элоди очень добрая и трудолюбивая девушка. Я замечал, как Ричард на нее смотрел. И сказать по правде, это был не тот взгляд, что подобает джентльмену. Так что, если я сумею вам чем-то помочь, то мне только в радость. Он вытащил из кармана бумажку и передал мне. «Это мой номер телефона. Можете звонить в любое время». «Я понимаю, почему он тебе нравится, Эл. Он добрый и милый, как дедуля». «Но почему ты не сказал мне, что тебя уволили?» «Из-за чего тебя уволили? И когда?» Добравшись до беседки, я взяла у Марго микрофон. На моем счету уже добрая сотня проведенных мероприятий, но еще ни разу руки так не дрожали, как в тот момент, когда я подносила микрофон к рту. Поблагодарив собравшихся, я объяснила, как зажечь фонарики. Я глядела толпу в поисках того самого человека, но безуспешно. Мне показалось неправильным уйти, не сказав про тебя хотя бы пары теплых слов. Поэтому я открыла рот, и над полянкой повисла выжидательная тишина. Но нужные слова так и не нашлись. Понимаешь, это как-то пошло — скупиться на добрые слова для человека, который был рядом, а потом, после его исчезновения, нести всякую сентиментальную чушь. Поэтому я просто отдала микрофон Марго. И та принялась рассказывать о том, какое у тебя доброе сердце — и о том, что ты пропала аккурат в тот момент, когда начала сбываться твоя мечта стать писательницей. Затем нанятый скрипач взялся за смычок, и когда настал момент написать послание на фонарике, я вывела. «Пчелка Элли, ты непременно вернешься домой, обещаю». А потом расправила фонарик, зажгла и подняла повыше, как и множество других гостей. «Три, два, один!» Отсчитала Марго, мы дружно отпустили фонарики, и те медленно поплыли вверх в ночное небо сотни золотых огоньков. Они напомнили мне блестки, которыми ты намазала щеки на свой седьмой день рождения. Я представила, как ты смотришь в небо, видишь все эти огоньки, и пытаешься понять, что за праздник сегодня. А завтра утром, проходя по какому-нибудь полю недалеко от города, ты находишь мой фонарик, именно мой из всех выпущенных сегодня, и понимаешь, что я тебя ищу что все эти фонарики полетели в небо ради тебя. И тогда ты бросишь все, то, ради чего покинула нас, и примчишься прямо к моему дому». Чья-то рука аккуратно коснулась моей спины. «Все нормально, Ада». Шепотом спросил Кристофер, и я кивнула благодарная за этот вопрос. Мне не хватало в тот вечер Итана. Не хватало его объятий. Собравшиеся разошлись не сразу — наслаждаясь музыкой и кофе с фургончика. Я смотрела на Ричарда и сопровождавшую его хмурую рыжую девицу, подумывая, не расспросить ли его о твоем увольнении. Но затем услышала голос папы. Родители стояли у крыльца беседки. Я обняла их обоих. Они выглядели усталыми и постаревшими. Папа даже не побрился. «Тебе не стоило организовывать все это, милая», проговорила мама, шмыгая носом. «Это уже слишком!» «Вообще-то мы собирались поискать того...» «Не нужно никого искать. Тело де скоро вернется и...» «Прекрати!» — рявкнул папа. Мама ошарашенно моргнула, но замолчала. Напряжение между ними ощущалось такое, что хоть ложкой черпай и на хлеб намазывай. «Если бы я знала, что вы собираетесь прийти, я бы за вами заехала», — начала я. «Нас подвез Джек». Ответил папа. И ровно в этот момент я заметила и его, и Кэтрин. Они как раз шли к нам по аллее. Мы все обнялись и расцеловались. И обнялись еще раз, и папа, поймав мой взгляд, шепнул тихо, чтобы не услышали остальные. Извини, мы опоздали. Нужно было приехать раньше, но твоя мама. Не переживай, я сжала его пальца. Главное, что вы приехали. «Ты все так быстро организовала!» Заметил Джек мягко. «Но он ведь совсем не мягкий человек, правда же, Эл? Он жесткий, колючий, как еж. Я помню, как в школьные годы он не вылезал из драк. А еще я помню, как Кэтрин сидела у нас в гостиной, пила чай и жаловалась нашей маме, что агрессивность Джека с каждым днем все сложнее выносить, и что Джеффри приходится платить немалые деньги очередной частной школе, откуда Джека еще не выгнали». И тут за спиной Джека... Я увидела человека в черной толстовке, смотрящего в темное небо через знакомые очки, те самые круглые, в которых он набросился на тебя возле моего дома. Подняв руку повыше, я лихорадочно огляделась в поисках Кристофера. Тот обнаружился всего в десятки шагов от того места, где я стояла. Заметив меня, он поспешил сквозь толпу в ту сторону, куда я указывала. Ясное дело, стоило быть поаккуратнее, но меня так захватил адреналин, что я не просто подняла руку, а конкретно ткнула пальцем и едва удержалась, чтобы не закричать вдобавок. Джек первым сообразил, что происходит, и стоило ему воскликнуть «Черт, это же он!», как остальные тоже повернулись. И папа, едва заметив, то его преследователь бросился к нему бегом, прямо весь дух. «Эл, представляешь?» «Мартин, Мартин!» — закричала ему вслед мама. Толпа расступилась, но поднятый переполох заставил очкарика отвлечься от созерцания фонариков. Заметив проталкивающегося к нему папу, он развернулся и бросился на утек. Послышался шум. Кристофер и еще пара полицейских, дожидавшихся команды, побежали следом, расталкивая тех, кто оказался на пути. Даже я шагнула вперед, готовая присоединиться к погоне. Но Марго поймала меня за запястье. «Нет, ты только под ногами мешать будешь». «Ничего себе поворот», — прокомментировал Джек, отрешенно запустив пальцы себе в шевелюру. Я уставилась на него, пытаясь понять, отчего он не бросился в догонку за похитителем. В день вечеринки Джек был готов разорвать этого парня на куски. Так почему сейчас застыл столбом? Я не стала спрашивать его в лоб, это было бы чересчур. Вместо этого осторожно уточнила. «Ты сам-то как?» «Не блеск, если честно», — ответил Джек, обращаясь к нам с Марго. «Мама с Кэтрин отошли в сторону, чтобы позвонить в полицию, хотя я сразу объяснил им, что люди, бросившиеся за твоим сталкером, и есть полицейские». Элди для меня дороже жизни. Я знаю ее лучше любого другого, может быть, даже лучше ее самой. И я просто не могу поверить, что она пропала». Марго утешающе погладила его по руке, и меня это несколько разозлило. «Ага». Давайте сейчас мериться, у кого горе сильнее. Понятия не имею в чем дело, но Джек умудряется раздражать меня любой репликой. Да-да, я знаю, что он восхитительный, и что с твоей точки зрения у него нет ни единого недостатка. Но сейчас тебя здесь нет, и некому сказать мне, что я не права. Поэтому буду писать то, что хочу. Ладно? А ты самой, Эл, говорил когда-нибудь об этом? О чем именно? что она для тебя дороже жизни. Лицо Джека приобрело такое выражение, будто я представляю собой чрезвычайно сложную математическую задачу, которую необходимо решить». «Нет, по крайней мере, не такими пафосными словами». «Хорошо», — я медленно кивнула. «А как ты думаешь, что она ответила бы, услышав такие слова?» «Без понятия». Джек пожал плечами, но я заметила, как он насторожился пытаясь сообразить, к чему был вопрос. «Ага», — кивнул я про себя. Завертелся. «У тебя есть чувство к моей сестре, Джек?» Он поджал губы. «Уверенно, ему очень не понравилось, когда я подчеркнула наше с тобой родство. Ведь он томнит, будто ты принадлежишь только ему». Марго, стоявшая рядом, неловко переступила с ноги на ногу, но уходить не торопилась. Я заметила, как заинтересованно она смотрит на Джека в ожидании ответа. Тот улыбнулся, но сказать ничего не успел. В этот момент мама громко закричала «Мартин!», и мы все обернулись. Папа вместе с Кристофером и остальными тяжело ковылял обратно через парк к нашей поляне. Преследователи выглядели удрученно, и я поняла, что погоня успехом не увенчалась. «Мы не знаем, как его зовут». — проговорил Кристофер, пытаясь отдышаться. Зато теперь нам точно известно, как он выглядит. А значит, мы его найдем. По дороге домой я спросил у Марго. «Как ты считаешь, Элоди для Джека и правда дороже жизни?» «Еще бы! Все знают, что он не влюблен. Вернее, все, кроме самой Элоди». «А как думаешь, что бы сделал Джек, если бы признался ей, а она его отвергла?» Марго замолкла, явно подбирая подходящие слова. У него железбетонное алиби, Ада. Это не он.